Когда запахло древней пылью, а не морской солью, когда солнце начало припекать макушку, а горы стражами окружили их со всех сторон, путешественники увидели руины монгольского города на скале и остановились. Несмотря на ранний час, длинный поток туристов поднимался в гору. «Пройдите через солнечные врата». «Спуститесь по ступеням и отправляйтесь в увлекательную прогулку по Золотому каньону», — кричал в рупор местный зазывало. Он говорил монотонно, на его кислом небритом лице в Панамке читалась скука. «Мы знаем безопасные тропы с великолепными видами. Возможно, именно вы увидите звенящие сады» о которых ходит столько легенд. В толпе Ян разглядел несколько музыкантов, таких же юных, как он. По двум сторонам дороги теснились палатки. «Фрукты из звенящего сада!» кричала носатая торговка в нижнем ряду. «Купите и сочините шедевр!» «Ну-ну!» перебила ее тучная соседка в узорчатом платке. «Я видела, как ты срываешь обычные сливы и виноград со своего огорода!» «Что? А ты срываешь с чужого!» Огрызнулась носатая. Дина поморщилась. «Я как-то иначе представляла это место». «Ты тоже?» Они долго поднимались наверх, глотая пыль и щурясь от яркого солнца. Примерно на полпути девушка начала прихрамывать. «Кажется, я натерла мозоль». Они остановились возле небольшого источника, бьющего прямо из скалы, умылись и присели на теплые камни. Поток людей все двигался и двигался наверх. «Фьюи!» Просвистел кто-то неподалеку. Молодые люди обернулись, увидели темный сгорбленный силуэт, затаившийся в тени. «Фрукты из звенящего сада!» Раскрепил старческий голос. Ян вытер мокрый лоб. «Настоящий только у вас?» «А как же?» Ответила старуха и вышла из тени. Ее кожа, бронзовая, высохшая на солнце, собралась в складки. Во рту блеснул серебряный зуб. «Я зря не болтаю. Нужно? Так попробуйте». Она скрылась в тени и через минуту появилась с маленькой плетеной из бересты шкатулкой. «Что это?» «А вы понюхайте!» Торговка открыла крышку. Из шкатулки полился терпкий аромат трав, сладковато-горький запах ягод. «А теперь возьмите по одной!» Путешественники переглянулись. Ян пожал плечами и засунул черную ягоду в рот. Его глаза округлились. В голове застучали барабаны, завыл дудук, и колючие голоса старух задорно подхватили какой-то древний мотив, что-то из фольклора, пробормотал бродяга. Он обернулся на Дину. Она стояла, закрыв глаза, жуя суховатую ягодку и медленно покачиваясь. Пять раз сады впускали меня к себе, прошептала старуха. И теперь весь полуостров поет песни, которые я когда-то сочинила. Ян протянул руку, чтобы взять еще ягоду, но торговка быстро захлопнула шкатулку. Хорошего понемногу. Сначала заплатите за те, что съели. Заплатить? Но вы сказали, что они бесплатные. Я сказала, что они настоящие в юноша. Это вам не фруктовый рынок, где можно все попробовать. Каждая ягодка на вес золота. Так что платите, пока я не начала кричать воры. Это шантаж, бабуля. Ян побледнел и погрозил ей пальцем. Вы ведете себя очень нехорошо. Заплатите за ягоды, она подмигнула. Я покажу короткую тропу до садов. «Она опаснее и круче, но ведет прямо к тайному месту». Старуха кивнула головой в сторону толпы. «Этих балбесов водят за нас. Они бродят по каньону по одной и той же проторенной дорожке. Проводники втюхивают им незрелую шелковицу, лишают сна на несколько дней или заставляют дышать так часто, что у них начинает кружиться голова». Она сплюнула и вытаращила желтые глаза. «После такого и сады увидишь, и чёрта лысого!» Торговка едко расхохоталась, огляделась по сторонам. «Но всякий умник знает. Хочешь найти ту единственную песню? Иди тропой, которой ещё никто не ходил!» Ян сложил руки на груди. «Ничего мы не заплатим!» Не «Небось, держите нас за таких же балбесов!» Старуха хищно ухмыльнулась. Зуб сверкнул на солнце. «Дело твое, в юноша!» «Подожди!» Дина придержала его за руку. «Она правда была в садах. Разве ты не видишь? Как это?» «Как?» Торговка пожала плечами. «Как кущи небесные, девочка!» и повсюду звон хрустальный. Прислушаешься, и вот он, твой родимый напев, льется издали. Сколько нужно заплатить? Скрипачка полезла в сумку. Нет-нет, девочка, деньги тут не помогут. Вещь за вещь. Твоя игрушка мне нравится. Подаришь? Девушка машинально вцепилась в футляр со скрипкой, задумалась. Ее пальцы разжались. «Подарю». «Дина». Ян подошел к ней вплотную. «Ты хочешь поменять старинную дорогую скрипку на кислую ягодку и пустые обещания?» Девушка сверкнула глазами. Щелкнули замки. Пустой футляр упал на землю. Чиркнул по воздуху смычок. Скрипка запела в ее руках гневно, с чувством. Ее пальцы то бегали по грифу, как белые пауки, то впивались в дерево и трепетали. Ян открыл рот, покачнулся. Музыка, как фонтан ледяной минералки, ворвалась в голову, защекотала у самой макушки. Что это? Кельтские ритмы, монгольское горловое пение, африканские напевы? И в них бронзовой змейкой плач Ярославны Бородина. Поток людей колыхнулся, затормозил. Прохожие заполнили небольшую площадку возле источника. Скрипачка будто вынула из дерева душу. Смычок отяжелел, рука повисла. Дина чуть наклонила голову, и Ян увидел у нее на лбу россыпь холодных капелек. Слушатели захлопали часто и громко. Кто-то свистнул и закричал бис. Скрипачка замотала головой. Люди потоптались и вернулись в поток, оглядываясь и перешучиваясь. Впрочем, Ян заметил в толпе и другие взгляды, жадные и любопытные. Он отвел Дину в тень. «Что это было?» Девушка вытерла лоб, убрала скрипку в футляр. «А ты еще не понял? Фрукты из сада действуют, и я хочу получить их во что бы то ни стало!» Она подошла к торговке. Футляр с глухим стуком опустился на пустой прилавок. Старуха довольно сощурилась, потянула за край потускневшего одеяла, которое представляло собой заднюю стенку ее убогой палатки. Яну видел высокий сухой кустарник и в нем узкий лаз. «Латы тропа!» Дина быстро обернулась, исчезла за сплетением веток. Бродяга двинулся за ней, но почувствовал на руке цепкие пальцы. «Уверен, что тебе туда?» «Я уже ни в чем не уверен». Торговка поманила его пальцем, зашипела в ухо. «Сады найдет только один». От нее пахло сухой резиной и уксусом. Я надстранился, шагнул в проход. Рваное одеяло закрыло прореху.